Глава двадцать третья. Кирану даже приятно стало, что его так внимательно слушают. Вспомнилась их ссора на утро после первой совместной ночи. Тогда он совершенно зря вспылил, как выяснилось. Сегодня правильно поступил, не стал обиду надумывать. И вот как награда — преданный и чуть виноватый взгляд лисички. Где-то глубоко промелькнула довольная мысль «Не бывать тебе вторым, оборотень». Пусть ты меня сильнее, но я тебя умнее. А уж о том, что красивее, и думать незачем, и так ясно». Ну а потом всё закрутилось, завертелось. Прямо ни минуты продыху. Сначала все, кто в охотничьем домике жили, в новый дом переехали. И оборотни охранники с ними, чтобы без присмотра наживку не оставлять. А ближе к вечеру ещё одна группа родственников добралась. Встреча была шумной, с руганью от соля, вопросами от Нинора и молчаливым осуждением от матери Акиты. Но девушка выдержала. На брата огрызаться не стала, потому как до упрямых оскорблений он не скатился. Наоборот не глянул презрительно, богу и постарался совсем не заметить. Так, рукой лишь махнул. Больше по поводу внезапной потери ума и привычки лезть во все бочки шумел. Нинор переживал, переспрашивал, совсем приставал даже к Фанинейлу, веря-не веря, что брат может быть до сих пор жив. Он-то как раз Акиту за разговор по Кристаллу не осуждал, наоборот расстраивался, что так мало выяснить получилось. Зато мать, как про дитя Фейри услышала, побелела прямо вся и из дома во двор решила выбежать. Но в дверях на Нарегнума наткнулась, тот как раз решил в гости заглянуть, узнать, что нового, да как устроились. Горжин, приехавший вместе с матерью Акиты, привстал, чтобы поздороваться, но потом хмыкнул странно и обратно уселся, решил не вмешиваться. Забавно со стороны столкновения выглядело. Регнум от неожиданности обхватил хрупкую женщину, и та просто потерялась в его руках, замерла. Оборотень тут же руки опустил и вопросительно поглядел на ухмыляющегося старика. А мать Акиты... решив, что опасность может подкрасться отовсюду, вернулась за стол и подсела поближе к горжину. Словно на его защиту рассчитывала. Но зря, потому что старик сурово нахмурился. Марика, ты если знаешь что, то скажи. Важно оно, сама же понимаешь». «Да не знаю я ничего», — отмахнулась женщина и вздохнула. Скосила взгляд на Акиту, устроившуюся напротив в обнимку с кираном. Поёжилась, чувствуя непривычное внимание Регнума, усевшегося рядом. С трудом сдерживаясь, чтобы не сбежать от такой толпы мужчин, Марика вновь осуждающе посмотрела на дочь. И волнительно за неё было, нашла с кем связаться, обманет, запутает, наиграется и бросит. И злилась, ведь знает, что от эльфов добра не жди, она тащила полный дом. Ладно, оборотни, эти надёжные, особенно горжан. Когда девочкой была, мать говорила, что мы приходим из леса и уходим в лес. И что так повелось со времён бабки моей прабабки, а то и раньше. Рожаем в лесу плод любви, дочь красу, и цветём, пока есть тот, для кого душа поёт, как птица. А как только песня затихнет, тело вянет. Как не зла была Марика на дочь, но отметила, как по шастый прижал девушку к себе и в висок поцеловал. А ещё назвал так, что в сердце кольнуло Лисичка моя. Когда она была молодая, её любимый тоже так звал. Лисичкой. Только ушёл он туда, откуда нет возврата. Тогда песня в душе затихла. А потом пришёл другой и силой взял то, что ему не принадлежало. И на свет появился Соль. Без любви. Потому мальчик. Соль же сидел и переживал, хмурый сподлобья изучая Регнума. Не то, чтобы этот мужик ему не нравился. Просто напрягало, как он близко к матери. По ней же видно, что ей неприятно. Тупой совсем, что ли? «Выходит, кровь Фейри в роду точно есть», — покивал головой Горжин. «Плохо. Значит, надо тщательнее округу изучить. Уверен, прячется эта самка бешеная где-то неподалёку. И только она знает, как до мужика из Кристалла добраться». И почему-то после тех слов... Все на Шазима посмотрели. Пришла пора ему ёжиться под чужими пристальными взглядами. Да не знаю я никаких её тайных мест. Только про яму и знал. Ну ещё в заброшенной деревне у них тайник был. Так может, она там? Чего раньше молчал? Зло рыкнул регнум и поднялся. Пойду стаю подниму. На волчонка при этом зыркнул недобро. Помолчал, стоя у двери, словно размышляя о чём-то. и выдал, наконец. «Не мне теперь решать. Но будь он всё ещё в моей стае, я б его связал. А то не ровён час». Шазим с места ринулся на обидчика, обращаясь в прыжке, но мужчина уже вышел, дверью хлопнув. Так что парню пришлось вновь обернуться в человека и сесть обратно с недовольным видом. «Людозверь верно сказал», — подал голос Фанинею, — Ему в новом доме широкую скамью возле печи выделили, за занавеской. Чтобы вроде как и лежал, к тому же не на полу, а вроде и в беседах участвовать мог. А если чего, так занавесился и всё. Один раз уже сбежал к ней, чтобы предупредить и всех предать. «Да чтоб вас всех!» Шазим подскочил, к двери ринулся, но на его пути встал Керан. «Сядь, связывать тебя никто не будет». Уверенно сказал и потом так же уверенно в комнату рукой махнул. «Спать иди. Сейчас и остальных к тебе отправим». «Сторожить?» — презрительно фыркнул волчонок. «Делать тем больше нечего. Отдыхать с дороги. Поели, поговорили, теперь всем спать пора». Это акита выступила в поддержку Кера. «Иди и ложись». «Он же не через дверь, так через окно», — продолжил гнуть свое фанинейл. Не боитесь мальчишек с ним рядом оставлять? Убьёт ещё». «Не убьёт!» — огрызнулась Акита. «Хотел бы кого-то убить, с тебя бы начал. А у него каждую ночь такая возможность была». Керх мыкнул, но если вначале он собирался рвануть вслед за Регнумом, то теперь задумался. Добить сучку серебряную очень хотелось, но не бросать же лисичку без защиты. От старика до мальчишек пользы мало, К тому же, кто знает, вдруг у Шазима в голове вновь все перепутается, и он ринется не ту Альфу защищать. Не свою, а чужую. В злой умысел Керан не верил. Тут Фанинейл ошибается. Акита правильно сказала. Хотел бы убить. Давно бы уже всех перегрыз ночью. Придётся остаться. Марика, отметив, что вроде бы большая часть мужчин разбежалась, с облегчением выдохнула и занялась привычным. Принялась убирать со стола. Акита, убедившись, что Керан не побежит в ночи на охоту, тоже выдохнула и за дела принялась. О Бурой надо было позаботиться, матери помочь, кашу на завтра в печь поставить, а ещё бы мясо какого на бульон. Едаков то прибавилось, а впрок запасов много не сделано, потому как неясно, когда, куда, зачем. Может, завтра уже всё уляжется, и они домой вернутся. Вдруг сегодня в ночи и оборотницу удастся поймать — и мужика из «Кристалла» найти. Только вот главное, чтобы не убили его раньше времени. И оборотницу, чтобы не убили, пока про брата нора не выяснится. Марок одна. Или расслабиться и верить, что взрослые мужчины сделают всё хорошо, или самой бежать смотреть, чтобы всё хорошо сделали. С чего-то вдруг сомнения накатили. Это от безделья, не иначе. Шазим, устроившись в комнатке, на троих выделенной, Сидел и злился на убогого ушастого. Хромой и вредный. И вот прямо лопатками чувствуется, как спину прожигает, словно метку ставит, куда нож кинет. Вот братья новой Альфы попроще. Вспыльчивые, но отходчивые. Сцепились, переругались, даже драки не вышло, как помирились. Нет, Альфа своё веское слово тоже сказала, куда без неё. В каждую же мужскую разборку влезть норовит и пресечь. Неправильно так. Мужчины в стае должны сами разбираться. Регнум сам стаю держит. А у Кариташи был самец, с которым она спала, и самец Бетта. И именно Бетта следил, чтобы драки были честные. Но если один волк стал сильнее, а другой ослаб, значит, слабый должен уступить сильному. Старые волки вне иерархии, как и молодые. Те только между собой права делят. Интересно, как так вышло, что сама девчонка-человечка — а братья у неё эльфы. Причём чувствуется, что братья, а не как Шазим, приёмыш. Только тот, который более ушастый и с косой, хоть и бойко себя ведёт уверенно, но держится подальше от матери, поближе ко второму, стриженному и менее длинноухому. Волчонок не знал ещё, что не Нинор такой же, как он сам, приёмный, только освоился уже в новой семье. Обоих за братьев Акиты посчитал. Драться со щенками шазем не собирался, но уважать-то они его должны, как старшего. А получается, что сейчас главный, короткоухий, Соль. Да даже у людей такого нет, чтобы младший старшим командовал. Керан на попытке Соля характер показать не реагировал. Подросток и подросток. Те всегда любят пошуметь, даже эльфийские. Осадил пару раз спокойно, чтобы не увлекался, да и ладно. К тому же ясно, что лисичка расстроится, если брата её грубо на место поставить. Пока шум был на тему, кто круче, Кер даже не дёргался. Ясно же кто. И это не словами доказывать надо, а делами. Поэтому придётся ночью не спать, а оберегать Акиту и её семью. Его семью.